Я прикрыл глаза и даже подумал вздремнуть, но мне не дали нырнуть в спасительную тьму сна. Один из жрецов Золотой Стражи дотронулся до меня, возвращая в реальность. — Атараширас, двое ариров хотят у вас получить аудиенцию. — О богиня, что еще? — Впускай. Пересилив себя, я повернулся к выходу. В комнату вошли две сестры, ариры Акрио. — Что им надо? «Да?» — вяло спросил я. «Мы согласны», — произнесли они хором. «На что?» — не понял я. «На ритуал?» — также хором ответили они. У меня дернулся глаз. «А, впрочем...» «Почему нет? Время еще есть. Даже такая малость может дать нам преимущество». И я хлопнул в ладоши, вызывая слуг. «Так...»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 — Я могу сделать вам почти любую внешность, — расщедрился я. — От чего бы? Алые глаза и волосы цвета аеоэуа. У меня задергался глаз. Аеоэуа — это черно-черно-красный цвет на языке древних, цвет запекшейся крови, психованные. Ну, фиг с вами. Хозяин-барин. Меня от их разглядывания отвлек голос синеглазого жреца. Накопитель заполнен, Атор Ашерос. Ах, только и смог я протянуть. И улыбнулся. Ну, сейчас я отчебучу. Быстро нарисовал уже опробованный узкий ромб и приказал, указывая на него ариром. Ложитесь. Повторять не пришлось. И я крутнул настройки на максимум, а память вообще не затирал проследил только за тем, чтобы отпечаток души наложился на них сильнее. «Ну, древний ксерокс, не подведи!» и ткнул в антрацитово-черный монолит пирамиды ладонью. Мне было даже боязно смотреть на них, но я себя пересилил и подошел к крайней. Они зашевелились и одновременно сели. Потом взглянули друг на друга, вскочили, и стали с восторгом рассматривать друг друга, что-то быстро щебеча и щупая руки, ноги и грудь. Ну как дети, ей-богу! Я вздохнул и обернулся к своим атор. Заполните накопитель наполовину, все знаки на полу сотрите, впустите потом сюда ариров и заверните обратно в шелк золотых стражей.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 «А кому ты доверишь его секрет? Измененным? Черт его знает, что из этого выйдет. Типа сын, дочери? Нет, лучше не рисковать. Во всяком случае, пока. Да и дальше тоже. Двух сверхмагов уже клепанул. Мощь, знаешь ли, это еще не все. Теперь нужно овладеть всеми заклинаниями силы тьмы, а в перспективе и всеми стихиями и силами».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 Устроившись на полу, я почти мгновенно заснул. Проснулся я от голоса того же синеглазого жреца. «Владыка Ашерас, проснитесь!» С трудом разлепив глаза, я поднял взгляд на него и сонно произнес. «Что-то произошло?» Прибыла великая жрица Иситес, и с ней много Атретесов и Хисн. «Где она? Она ожидает вас!»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 «Через десять-пятнадцать минут мы должны уже выходить!» Рядом раздался голос Иситос. «Приветствую тебя, брат! Я сумела собрать всех, о ком говорила!» Я, обратив на себя слабое лечение, повернулся на звук, обнаружив свою сестру в сопровождении Арихитос. Когда мой взгляд коснулся последней, она низко поклонилась. «Арихитос, прибыла по вашему зову, Атер Ашерос!» «Отлично! Выступаем как можно быстрее. Я, самое позднее, через 15 минут. Мы будем готовы», тут же ответили они. Невзирая на лечение, я с трудом встал. Ну, я и придумал. Вздремнуть на полу в доспехах и маске. Впрочем, мое состояние быстро приходило в норму. Рядом тут же появились мои четыре первые жрицы. Почувствовав голод, Я обернулся к стоящей слева, судя по красным волосам, керат, и попросил достать мне еды. Стражи у комнаты с накопителем, когда я проходил мимо, вытянулись в нерушимые статуи. Во дворе, по-быстрому перекусив сушеным мясом и запив глотком воды, мне оставалось лишь смотреть на упорядочивающуюся суету вокруг. Один из синеглазых подвел ко мне миссо, и я неожиданно с трудом залез на него. Ну вот, все стало завершаться. Посмотрев на сидящую в ожидании на хисне Иситос, я кивнул. Она тут же начала лаять короткие команды, распределяя очередность следования. Мы стали быстро выдвигаться из освещенного желтоватым светом и эстрета во тьму пещер. За нами следовало еще два десятка хисн в сбруи, но без всадников. Вместе с перешедшими на нашу сторону десятью хиснами они будут нести мою золотую стражу. Ко мне подъехала сестра, и когда я перевел взгляд на нее, спросила, выразительно посмотрев на семерых синеглазых атор. Я вижу, богиня ответила. — Все получилось, как ты хотел. — Даже больше, сестра. Я кивнул на двух сестер. — Посмотри на них внимательно. Эситос сощурилась и уставилась на этих двух ариров. Спустя пару секунд я увидел занимательное зрелище, ее расширяющиеся глаза, и посмотрел на близняшек. В их аурах была настолько сильна доля тьмы, что манна этой силы создавала настоящий еле видимый шлейф, который тянулся за ними, быстро истаивая в воздухе, как водяной пар в пустыне. Не переборщил ли я тогда? Когда я смотрел на их шевелящиеся теры, у меня возникало ощущение чего-то нереального. — Кошмар! — всплеснула руками Иситос и указала на 30 замотанных тел. — А эти? Такие же? — Ну нет, нет. Сама увидишь. Не хочу портить сюрприз. Наконец мы прибыли. Обменявшись условными знаками с ожидавшими нас арирами, мы приблизились к нашему схорону. Я, убедившись, что все в порядке, отдал команду синеглазам распаковывать золотую стражу. За прошедшие два дня оставшиеся здесь ариры и хисны вылечились и отдохнули. Все они смотрели с радостью на прибывших жриц из дома и с изумлением и надеждой на синеглазах, которые сразу стали одеваться в полный доспех Атар-Кхитана. Сестра с Арихитос с удивлением и интересом смотрели на разворачивающиеся действия, появляющихся из шелкового кокона жриц и жрецов Золотой Стражи. Как только они просыпались, то сразу начинали рыться в огромной горе наших трофеев — подбирая себе одежду, доспехи и оружие. Я приблизился к Иситос. Тридцать преданных мне Атор. Я их назвал «Золотой стражей» по цвету их волос. Их средний дар равен любой из моих четырех измененных. Атор с синими глазами сильнее меня на треть, а Сеа и Ле почти в три раза. Основа усиления у них всех — источник тьмы. Богиня сделала щедрый подарок и ожидает полной отдачи на поле боя. — Пусть так и думают. Я желаю свободы, а не сидения безвылазно в границе мрака. Вроде бы я не должен был наследить. Скажу взглядом по Арихитос. — Сестра, Арихитос, вы еще не объясняли своим нашу цель? — Нет, брат. Иситос чуть склонила голову. Я посмотрел на копающихся в горе доспехов синеглазых и золотую стражу. Да, это надолго. Что ж, собирайте их, пора это сделать. Пара лающих команд, и я смог увидеть плоды вековой муштры. А третасы построились в две почти равные группы и замерли безмолвными статуями. У меня даже возникло ощущение, что они не дышат.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 Возрождение дома Исситор. Для этого необходимо спасти предыдущего матриарха, Эльвиарон. Это воля богини. Как вы знаете, она содержится у Илитидов. Но богиня послала мне видение, что она скоро умрет. Эти твари и не думали пытать ее тысячу лет. Эхаэр уже пытался вытащить ее, но потерпел поражение. Из анализа этого возникло предположение, что в нашем доме есть шпионы других высоких домов. К тому же, недавно на меня было совершено еще одно покушение, намного более масштабнее предыдущих. На территории подконтрольной дому Иситор я с арирами Атеры натолкнулся на усиленный татрет дома Кхитан. Мы полностью разбили его при поддержке предвечной.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 После моей вдохновенной речи я увидел в глазах спрятанных в прорезях черных масок решимость и даже радость. Иситес сделала шаг вперед. «Через час мы выступаем. Попытайтесь подремать. Другой возможности в ближайшие дни может и не быть». Атретесы стали медленно рассасываться в разные стороны. «Я тоже посплю. Я направился к лежбищу Хиссон». Не без труда опознав Мисса, я постелил рядом тонкое шелковое одеяло и, сняв маску, положил голову на его огромную мягкую черную лапу. В сон я провалился мгновенно. Таэнери сидела в своем кабинете и занималась бумажной работой, когда перед ее столом появился Орин, и, терпеливо дождавшись, пока матриарх обратит на нее внимание, произнесла, склонив голову. — Мой матриарх, на аудиенцию просится высшая жрица Эл Труун, командующий Иестретом, крайним фортом глубинной стражи. Брови Таэнери от удивления взлетели вверх. — По какому вопросу? Она лишь сообщила, что дело важное. Матриарх, вздохнув, не спеша отложила в сторону документ и кивнула служанке. «Проси!» Служанка чуть поклонилась в ответ и, подойдя к двери, открыла ее, сделав приглашающий жест, стоящий в отдалении беловолосой жрицы от ретесов. Ее внешность чем-то неуловимо напоминала матриарха, одета же она была в традиционный кожаный доспех жрицы,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 Точные, выверенные движения, плавная походка и пронзительный взгляд черных глаз, готовых увидеть за поворотом судьбы смерть. Одним своим видом она внушала уверенность в тех, кто ее окружал. — Приветствую матриарха! — произнесла мягким голосом эл подняв в приветствии правую руку. Пройдя к креслу напротив, она села в него забросив ногу на ногу, и застыла, глядя с прищуром в глаза Таэнери. В помещении повисла гнетущая тишина. Матриарх не выдержала первой и отвела взгляд. Правой рукой Таэнери достала из верхнего ящика стола артефакт древних и поставила его на стол. — Что ты хотела, Элтруон? У меня нет времени играть с тобой в глядевки. Я пришла узнать, с каких это пор мы ведем войну с Кхитаном. Почему я узнаю об этом не от тебя, а от своих разведчиков? Что за странные атор шныряют у меня под носом? И какого демона, наш полный татрет под командованием этой соплячки Иситас, отправился тьма знает куда, а я узнаю об этом, когда они уже выходят?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 Я сама не в курсе происходящего. Элтрун, хмыкнув, упала обратно в кресло. А теперь рассказывай, что произошло. Все началось с прибытия твоего сына, Ашероса. Это была глупость выпускать его на охоту в таком малом возрасте. Он же даже владению оружием не обучался. Жрица вопросительно посмотрела на матриарха. Нет, я понимаю. Магия — это наше все. Но что делать, если дар истощился, или нельзя применять заклинания? Скорость восстановления манны у Ашероса в даре, чрезвычайно высока, Элтрун, около 30 эргов в секунду, он может создавать низкоуровневые плетения при определенных условиях почти бесконечно произнесла Таэнери, не поднимая взгляд от столешницы. Невероятно, но это кое-что объясняет. Так, о чем это я? А, ну, значит, они с отрядом Атера уходят на два дня, а возвращается только половина из них. Ты бы их видела. Доспехи у всех посечены, хисны щеголяют проплешинами в шкуре. Ты же помнишь Мисса,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 А потом прибывают Иситос и Орехитос со своими ешами, а из комнаты с накопителями выходит семеро неизвестных очень сильных атор, возглавляемые Ашеросом и двумя чудовищно мощными сущностями. Насчет последних я такого никогда не видела, мне даже сравнить не с чем. Так вот, они вскакивают на Хисон и уходят. А сегодня мои разведчики случайно наткнулись на поле битвы. Там все перекорежено матриарах. Астрал до сих пор кипит от разлитой силы. Мне пришлось самой разбираться, что там произошло. Так вот, готовься. Вдохни глубоко. Мальчишка с этим недоумком Атеры и этой соплячкой Иситас на пару раздолбали в прах Татрет Кхитана, О, боги! Да там все в кровище, брызги, даже на потолке пещеры. Я такого уже давно не видела. Похоже, не ушел никто. Не вполне понятно только, что малышня сделала с тремя десятками пленников, а то, что они были, ясно, как тень на свету. О, Элос! Кхитан еще ничего не знает? Это меня волнует Не в первую очередь. Битва была очень близко к эстрету, даже меньше, чем в дневном переходе, матриарх. Мои следопыты покрутились и пришли к выводу, что это была ловушка на малыша. Вот только кто кого сожрал, понятно. Ты должна понимать, что подобное можно сделать только с предательством в наших кругах. Подозреваемых не так уже много. Можно воспользоваться моментом и поймать того, кто это сделает. Матриарх улыбнулась вместе с Элтрун. Кстати, а куда направился Ашерос? В глубину. Тогда все ясно. Ты не можешь знать, Элтрун. Ашерос — перерожденный, имеющий прямую связь с богиней. Она ему отдала приказ вытащить Эльвиарон, поэтому он наверняка отправился к Элитидам, в их проклятую столицу Ишакши, если эту грязную клаку можно так назвать. Выйдет ли только у него это? Если погибнут те силы, что он забрал, станет совсем туго. Размен с хитаном выйдет более чем равнозначный. Вот только мы такого размена не вынесем. Тайнари поднялась с кресла и подошла к узкому окошку. Посмотрев на панораму столицы, она продолжила. «Возьми всех своих и иди догонять их. В худшем случае прикроешь отход». «Да, матриарх», — ответила Элтруун.